Глава вторая. Урок истории. На следующее утро мы с моей младшей сестрёнкой Бетти пошли в школу. Бетти взяла меня за лапу и посмотрела прямо в глаза. Трэкс, что произошло вчера? Почему было так шумно? Почему вы с папой не спали? Я знаю, что папа не хотел говорить при тебе. Ну я уже большая, и ты можешь мне всё рассказать. Я посмотрел на сестру и покачал головой. Я мне самому далеко не всё известно. У папы с мамой в спальне, оказывается, есть тайная комната. И вчера в неё пробрался вор. Он хотел украсть браслет бабушки Кларисы. Этот браслет красивый и выглядит как дорогое ювелирное украшение. Но папа сказал, что он ценен потому, что является арте Артём, я забыла это слово. А, вот. Артешоком из древней легенды. Но я не знаю, что это значит. Ты нафиг мне хотел сказать артефактом? Быть все засмеялись, хотя она и была младшей сестрой, но читала гораздо больше меня, поэтому была такой умной и знала много полезных слов. Да, кажется, папа так и сказал. Артефактом. А, что такое артефакт, Бетти? Артефакт это древний предмет, созданный лапами собаки и обладающий магическими свойствами. Магическими? Значит, волшебными? Ого! Неужели браслет маминой бабушки Клариссы волшебный? Но папа сказал, что сам он не верит в эти легенды. «Ох, Рекс, как интересно! А тайная комната в нашем доме! Вот это да! Я и не знала!» Бэтси захлопала лапками. «Я тоже не знал. Папа сказал, что они никому из детей не говорили. Они спланировали эту комнату, когда строили дом. Мы тогда еще не родились». «Но если никто не знал об этой комнате, то как о ней узнал вор?» Бэтсина хмурилась. И как он смог неслышно отодвинуть целый пролет шкафа и открыть дверь по тайной комнате, чтобы не разбудить папу? Отец проснулся только когда вор выходил, а папа спит очень чутко. «Конечно, наш папа же пограничник, у него нюх на всех нарушителей». «Эх, звучит как еще одна тайна, которую нам нужно разгадать». Я почесал подбородок. Ответ явно кроется в самой легенде, но папа отказывается мне рассказывать. Он сказал, что мама считает, что мне опасно об этом знать. Ух, Рекс, наверное, нам придётся узнавать всё самим. Мы пришли в школу. Бэтси пошла на свой урок, а я на свой. Мы договорились встретиться в школьной столовой на перемене. Первым у меня был урок истории. Занятие вёл новенький учитель породы сенбернар, мистер Ноуитол. Он недавно устроился работать в нашу школу. Он был белокоричневого цвета, с крупными лапами и длинным хвостом. Я уже побывал на нескольких его занятиях. Уроки мистера Ноуи и Тола были очень интересными. И я приготовился внимательно слушать. Я сидел на первой парте со своей подругой Мэри, породой Спаниэль. На второй парте за нами сидели наши друзья, близнецы Пудели Билл и Боб. Этим летом мы вместе отдыхали в лагере для щенков на Дальнем Востоке. Там мы стали юными сыщиками и помогли директору лагеря найти украденную семейную реликвию драгоценную золотую кость. Сегодня мы поговорим о городе Акротири на острове Тира, расположенном в Эгейском море. Начал урок мистер Ноуитол. Остров Тира относится к Кикладским островам. Город интересен тем, что в нём жила цивилизация волков. Первые поселения появились там в начале 5000-летия до нашей эры. Обитатели острова были очень развитым по тем временам народом. Древние волки были земледельцами и рыбаками. Они разводили овец и коз. Получали оливковое масло, ткали ткани и плели сети для рыбной ловли. Большая часть орудий их труда была из обсидиана, либо базальта. Но также им были известны такие металлы, как свинец, медь и даже золото. — Даже золото? Ух ты! — прошептал мне на ухо Билл. Древние волки знали и меры, и счёт, и письменность. Но, к сожалению, в 15 веке до нашей эры произошло великое извержение вулкана Санторино. Остров Тира и, соответственно, город Акротири были погребены под слоем пепла. И что? Все волки погибли? Спросила Наташа с последней парты. Да, все погибли. Но есть легенда, что большая часть волков покинула остров за год до извержения вулкана. Вожак этой стаи владел магическими камнями, обладающими огромной силой. Волки пересекли море и отправились в горы, где сейчас находится современная Греция. Там они основывали город под названием Имигали Политонликон, что в переводе с греческого означает Великий город волков. По преданию, этот город был очень богатым и развитым, а жители имели сверхъестественные способности и магическими камнями невероятную силу и выносливость. Они могли поднимать огромные булыжники и запрыгивать на самые высокие горы, бегать на далёкие расстояния и по нескольку дней обходиться без пищи и сна. Город просуществовал несколько веков, затем был разрушен по непонятным причинам. Согласно легенде, под руинами острова до сих пор хранится несметное сокровище. Лучшие археологи современного собачества отправлялись на поиски сокровища Волков, но все потерпели неудачу. Так что до сих пор доподлинно неизвестно, легенда ли это или город существовал на самом деле. А когда была последняя экспедиция в Грецию, посвящённая поиском города Волков? спросил Боб. Насколько я знаю, лет 20 назад. Экспедицию возглавлял учёный по фамилии Косточкин, но, к сожалению, никакие следы древнего города так и не были найдены. Всё, что принесли с собой учёные это очередные легенды, которые передаются от деда к внуку в деревнях Греции. Согласно этим легендам, затерянное сокровище может найти только тот, В чьих венах течёт кровь великих волков, жителей города Имигали, политон ликом. Но в самом деле никто не знает, есть ли эти потомки среди нас или все волки погибли вместе с городом. Прозвенел звонок и урок закончился. Я был впечатлён услышанным. Мы с Билом, Бобом и Мири поспешили в школьную столовую на встречу с Бетси.